Я подписала обязательство работать против тебя. Я предполагал это. А почему не спросил? Потому что знал, что ты непременно расскажешь мне об этом. Я сама не знала, расскажу ли я тебе вот. Ну и рассказала. Спасибо, человечек. Мне стало сейчас так легко и счастливо на душе... Так спокойно, на сердце. И от этого оно у тебя так молотит. И поэтому ты стал белым, да? Сейчас это пройдет, минут через пять. Я побелел, когда понял, что ты хочешь мне сказать то, о чем очень трудно говорить. Прямо-таки невозможно. Но и мне придется сделать это в Вашингтоне. Я уже подписал обязательство работать на них когда понял, что они действительно убьют тебя. У них ведь не было иного выхода. Значит, я не должна была тебе ничего говорить. Почему? Потому что ты будешь обязан сказать в Вашингтоне про меня. И тогда я перестану быть твоей женой, если, конечно, ты продолжаешь еще хотеть этого. Я стану перевербованным агентом. Ты ведь не вправе сказать им про себя и утаить обо мне. В девять утра Роумен отправил в Вашингтон телеграмму Маккайеру с просьбой разрешить ему текущий отпуск в Штатах, чтобы жениться на родине. Если люди Гаузнера действительно читают наш код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 «Он наш друг», — повторил в задумчивости Роумен. «Мне к нему звонить не с руки. Сбор и все такое прочее». Он замолчал, включил радиоприемник, нашел музыку и продолжил. «Э, «Возьмите какую-нибудь ерунду, продлить визу больной американской старухе или что-нибудь в этом роде, и поезжайте на Пуэрто-дель-Соль».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 потому что это позволит Роумену, только это и ничто другое, продолжать поддерживать с ним дружеские отношения со всеми вытекающими отсюда последствиями. В результате разговора скажите мне в аэропорту, перед нашим вылетом, и если он ответит исчерпывающе, проведете работу по тому человеку или, возможно, людям, которые отправили его из Мандрида, когда я вернулся из Мюнхена. Окей? — Ока, — ответил Джонсон. Техасец, он экономил время даже на гласных, сокращая привычный «all correct», то есть «ок» до типичного техасского, стремительно глотающего «ока». Пусть что угодно говорит, только бы сделал то, что я ему поручил. На аэродроме Джонсон сказал что приказ поступил от бессменного министра правительства Баласа Переса Гонсалеса. Вот куда тянется цепь Верена. Ай да молодцы, лихо работают. Мюллер, Аргентина, 46. Он оглядел собравшихся, улыбнулся им своей неожиданной доброй улыбкой, Чуть шмыгнул носом и сказал, «Ну вот, мы, наконец, и собрались все вместе, дорогие мои друзья. Я счастлив этому, неизбоевно счастлив. Только старый баварский крестьянин так радуется первым весенним ручейкам в горах, предвестникам плодородия и праздника будущего урожая. Поэтому я открываю наше совещание, испытывая уверенность в том, что пройдет оно конструктивно и по-деловому. Я дам общий обзор положения в мире, каким он видится мне, моим друзьям и нашим старшим товарищам, и остановлюсь на некоторых аспектах ситуации в Аргентине, а потом свои соображения выскажите вы. Есть возражения? Возражений нет. Прекрасно. Итак, по первому параграфу. Думаю, всем ясно, что мир вступил в эру глобального противостояния Кремля и Белого дома. С той поры, как Британская империя, благодаря либористам, станет содружеством наций, Лондон, как объект мировой политики, будет играть подчиненную роль. Европейская эпоха истории человечества на какое-то время прекратила существование. И теперь на арену всемирной схватки выходятся новые силы, Китай в первую очередь, затем Латинская Америка, страны Ближнего и Среднего Востока, то есть нефть как кровь войны. Сталинский ставленник Мао Цзэдун является, конечно же, личностью вполне устремленной, хотя и не лишенной какой-то парадоксальности. Победа над Японией, крах Квантуна — все это разрушило миф о величии острова. На смену этому мифу пришел призыв к борьбе за окончательное освобождение от своих угнетателей. Несмотря на помощь, которую Белый дом оказывает генералиссимусу кайши я не думаю, что он удержится, ибо у него нет национальной концепции, Он хочет сохранить статус-кво, а это на данном этапе невозможно. В какой мере Москве выгодна победа Мао Цзэдуна? С точки зрения пропагандистской выгодно по всем позициям. С точки зрения экономической не думаю, поскольку Кремлю придется помогать. Мюллер смешливо дернул носом товарищем по классу, иначе они поступить не смогут, но это будет означать удар по-русским. Это затормозит их восстановительные работы, а им надо восстановить территорию большую, чем германии и Франция вместе взятые. Какой вывод? Об этом в конце суммируя общий итог.